Глава 50. «Прежде всего, Ян, забудьте, что вы лейтенант веганского флота. Снимите форму и примите цивильный вид. Радует, что стрижка у вас не армейская, а вполне себе гражданская». Первое потрепало молодого человека по густой шевелюре, от чего щеки у него зарделись от удовольствия. «На чужой коровой рот не разевай!» Обрушил я на него всю правду жизни. И говорят, отличный рукопашник». «Это слишком громко сказано», — скромно ответил Ян. «А ну-ка, покажи мне пару приемчиков». «Лина, это будет не тактично с моей стороны». «Ян, ты случаем не окончил школу придворных камергеров?» Он только открыл рот, чтобы ответить, как я нанес ему рубящий удар ладонью в область шеи. Что случилось потом, я помнил смутно. Короче, я оказался на полу со скрюченными за спиной руками. Девушки хлопали в ладоши и посмеивались, глядя на мой обескураженный вид. «Достаточно, сэр!» Ян протянул мне руку и помог подняться. «Вполне. Только забудь про все эти сэр и мэм. Это выдаст нас с головой». «Расслабься, ты молодой богатый повеса, ухлёстывающий за молоденькой прекрасной девушкой. И эта девушка — Для тебя просто кора. Ребята, ребята, заставляете меня лезть прямо в логово зверя, готового снять с меня кожу живьем». Кора глубоко вздохнула и пригладила свои и без того безупречно лежащие волосы. «Можешь отказаться?» «Тебя за это никто не осудит, знает твою историю взаимоотношений с узурпатором. «Но уж нет. Хочу досадить ему в очередной раз». «Хорошо, девочки. Вы займитесь воспитанием молодого человека, а я пока поговорю с адмиралом». Я вышел из каюты, пытаясь догадаться, в чем будет заключаться обучение парня. «Мне он, честно говоря, понравился». Грик встретил меня на выходе из каюты. «Куда спешите?» — Огорушил я его своим глупым вопросом. «Нет, просто решил прогуляться на камбус, отведать свежего гуляшика из молодого барашка», — ответил он мне тем же. Мы оба рассмеялись. «Пойдемте со мной. Я к нашим связистам. Есть новости. А заодно расскажете о своем наболевшем». Грик внимательно осмотрел синяк на моей щеке. — Я смотрю, парнишка пришелся вам по душе. — Что правда, то правда, парень не промах. Чужие удары не пропускает, а свое берет. Напомнил меня в молодости, и девочкам он понравился. Они сейчас дрессируют его. — Значит, берете в команду? — Я же сказал, что да. — Я так понял, время у вас есть. — Идемте вместе узнаем новости с фронтов, а их у нас шесть. Адмирал открыл дверь комнаты гиперсвязистов и пропустил меня вперед. — Присаживайтесь, Сквайер, в ногах, правда, нет. Я и сел на предложенное мне кресло. — Ну, братцы, что у нас нового? Грик потрепал по плечу совсем молодого связиста. — Хотел его вам отдать, но рука не повернулась. Оглянулся он на меня. «Сигма» подняла белый флаг. Их корабли занимают наши экипажи. «Феба», даже потеряв посадочную станцию, продолжает отвечать огнем. Хотя от их флота не осталось и трети. Видимо, сказывается близость имперской монополии. Наши потери у «Фебы»? Их нет. Два линкора получили незначительные повреждения, но уже встали в строй. «А что там наши девочки у Беты?» «Станция успешно уничтожена. Это вы и так знаете. Враг спасается бегством в сторону Альфы. А много этих беглецов. Осталась одна эскадрилья. Остальные либо сдались, либо в виде обломков кружат вокруг планеты. Энсин, передайте адмиралу Торре Лахти не преследовать остатки флота. Пусть дежурит возле планеты». Да, сэр. Итак, у нас остались Детты и Дзеты?» Так точно, адмирал. Докладывайте, Инсин. Я спрашиваю скорее не для себя, а для этого молодого человека, нагло рассевшегося в моем кресле. Как вы знаете, Тета сдалась практически без боя. Станция перед выстрелом выкинула белый флаг. Почти все фрегаты и линкоры приняли капитуляцию. Отказавшиеся были уничтожены своим же флотом. Планета почти не пострадала, и там даже рады нашему приходу. Сложнее с Дзетой. Флот там самый мощный из всей Империи, ведь именно Дзета строила корабли для Императора, а лучшее зачастую оставляла в своей кубышке. Да и причальная станция там не другим. Передовое оружие, защитные поля... Хотя они тоже не справились с фотонными торпедами. Пришлось потратиться, но станции больше нет. На войне все средства хороши, если они ведут к победе. Продолжайте, Энсин. Мы уничтожили больше половины их флота, но и у нас есть потери. Один фрегат и три линкора. Дайте мне связь с резервным флотом. Одну минуту, адмирал. «Адмирал Солт на связи, командующий!» «Солт, немедленно пошлите 50 фрегатов к Дзете. Немедленно это значит прямо сейчас!» «Уже сделано, адмирал Грик!» «Видите, Лина, все не так плохо. Мы побеждаем на всех фронтах. Наши потери минимальны, а враг потерял почти все свои корабли. А главное верфи!» «Идите и расскажите все, что здесь слышали своим барышням. Пусть тоже проникнутся чувством победы перед сложным заданием».